Глава девятая. Сто тысяч беженцев. В Тхарамсалу мы добирались ночным поездом и автомобилями. Вместе с сопровождавшими меня людьми я выехал из Масури 29 апреля 1960 года и прибыл на станцию Патанкот в штате химачал прадеш на следующий день. Я хорошо помню наш путь на автомобилях. После часа езды я увидел возвышающиеся вдали белые горные пики. Мы держали курс прямо на них. Мы проезжали по одной из красивейших местностей Индии. Ярко-зеленые поля с вкраплениями деревьев и повсюду цветы фантастической окраски. Затем мы попали в центр Дхарамсалы, и я сменил лимузин на джип. для того, чтобы проехать еще несколько последних миль до своего дома, который был расположен как раз над деревней Маклеот, Ганш. Из него открывался вид на широкую долину. Подъем был головокружительно крутой. Он напоминал мне некоторые путешествия в окрестностях Лхасы. Когда, стоя на краю дороги, вы можете иногда смотреть вниз на тысячи футов. Когда мы приехали в мак ганш оказалось, что для нас воздвигли несколько бамбуковых ворот, на которых золотыми буквами наверху было выведено «Добро пожаловать». Отсюда оставалось всего одна миля до моего нового дома, который назывался Сварг-Ашрам. Раньше, во времена британского владычества, он служил резиденцией комиссара округа и назывался Хайкрофт-Хаус. Это был совсем небольшой дом, стоящий посреди леса и окруженный надворными постройками, в одной из которых умещалась кухня. Три других дома предоставили моим сотрудникам, хотя в дальнейшем допускалась возможность расширения. Пока комнат было меньше, чем в нашей предыдущей резиденции, но я испытывал благодарность, ибо теперь мы могли обосноваться. Сначала здесь было меньше ста тибетцев. Но в настоящее время число беженцев возросло до пяти тысяч. Только один раз или два возникала мысль о переселении отсюда. В последний раз это было несколько лет назад, когда серьезное землетрясение повредило несколько зданий. Люди стали говорить, что здесь слишком опасно оставаться. Однако мы не уехали. Главным образом потому, что хотя в этой зоне довольно часто проявляется сейсмическая активность, обычно она довольно слабая. Последний раз значительные разрушения имели место в 1905 году. В то время британцы использовали это место как убежище от летнего зноя. Тогда вниз обрушился шпиль их приходской церкви. Так что разумно было предположить, что большие толчки происходят очень нечасто. Кроме того, переселение было бы крайне затрудительно с практической стороны. Через две недели... После нашего прибытия в Тхарамсалу мне удалось открыть первый детский сад для детей тибетских беженцев. Он расположился в небольшом ранее заброшенном строении, арендованном для нас индийским правительством, чтобы дать приют все возрастающему числу сирот среди вновь прибывших. Руководить им я назначил мою старшую сестру Далму. Когда прибыла первая партия из 50 детей, то им было тесновато, но по сравнению с тем, что было дальше, они жили просто роскошно, потому что к концу года численность детей возросла в десять раз, а сокращение потока прибывающих не предвиделось. Был момент, когда в одной спальне размещалось 120 детей. Им приходилось спать по пять или шесть человек в одной кровати, ложась поперек нее, чтобы поместиться. Но, несмотря на то, что условия были ужасные, я не мог не радоваться каждый раз, когда посещал свою сестру и ее новую большую семью. Ведь эти лишенные родителей, обездоленные дети, были так жизнерадостны, что, казалось, они смеются над всеми своими несчастьями. Моя сестра оказалась прекрасным руководителем, никогда не впадающим в отчаяние. Она была властной и довольно строгой женщиной, в полной мере унаследовав семейный характер. Но у нее имелось доброе сердце и хорошее чувство юмора. В это трудное время ее вклад был просто неоценим. Как всякая простая деревенская девушка, она не получила никакого образования и в свои ранние годы большую часть времени провела, помогая моей матери справляться с домашним хозяйством. У нее была огромная трудоспособность. В сочетании с довольно энергичной натурой это делало ее превосходным, Руководителем. Однако вскоре стало очевидно, что ни мы, ни индийское правительство не имеет достаточных средств, чтобы обеспечить всех наших сирот. И я пришел к выводу, что, по крайней мере, некоторых из них надо устроить за границей, если это возможно. Поэтому я связался с одним швейцарским другом, доктором Эшманом, и попросил его выяснить эту возможность. Мне казалось, что Швейцария является идеальным местом, принимая во внимание тот факт, что это относительно небольшая страна с превосходным сообщением, и вдобавок там есть горы, которые напоминают о доме. Швейцарское правительство пошло нам навстречу и заявило, что готово немедленно принять 200 детей. Кроме того, оно согласилось содействовать тому, чтобы дети, насколько это возможно, сохранили бы связь с неповторимой тибетской культурой и свою самобытность, хотя их и должны были принять обычные швейцарские семьи. За этой первой группой детей последовали другие, а позднее планировалось не только посылать на учебу в Швейцарию старших студентов, но и разместить там тысячу взрослых беженцев. Когда наше положение улучшилось, отпала необходимость пользоваться добротой швейцарского народа. но я сохраняю огромную благодарность к нему за все, что он сделал для нас. Вскоре после прибытия в Хармасалу, я установил личные контакты с членами Международной комиссии юристов, которая оказала нам такую поддержку в предшествующие годы. Они пригласили меня дать показания Комитету по расследованию нарушений законности, относящемуся к этой комиссии, что я и сделал с радостью. Результаты этого исследования были опубликованы в Женеве в августе 1960 года. Комиссия юристов еще раз полностью подтвердила тибетскую точку зрения. Китай, отмечалось в ее докладе, нарушил 16 статей Всеобщей декларации прав человека и был виновен в геноциде в Тибете. Она также приводила примеры некоторых гнусных злодеяний, которых я уже. упоминал. Весь 1960 шестьдесятый год я продолжал трудиться над реформой тибетской администрации и вместе с Кашагом и другими начал трудный процесс демократизации. Сначала эти нововведения были не совсем удовлетворительными. Перемены представлялись тибетцам столь радикальными, что некоторые даже предположили, будто правительство Хармасалия исповедует истинный коммунизм. Спустя три десятилетия мы все еще сталкиваемся со множеством проблем, но все время происходят перемены к лучшему. Мы, несомненно, далеко обогнали своих братьев и сестер в Китае, которые многому могут от нас научиться. Во время написания этой книги тибетское правительство в изгнании находится в процессе введения новых мер по дальнейшему развитию демократии. моим другим главным занятием с самого начала было сохранение и практическое исследование нашей религии. Я знал, что без этого родник нашей культуры пересохнет. Первоначально правительство Индии согласилось содержать общину из трехсот монахов ученых, которая должна была быть основана в Бюхсадваре у границы с Бутаном в старом лагере для военнопленных. Но объяснив, что буддизм опирается на высокий уровень образованности, нам удалось убедить правительство, в конце концов, увеличить ассигнование, чтобы расширить общину до полутора тысяч человек, принадлежащих к различным традициям. Это число охватывало самых молодых и способных из шести тысяч монахов, эмигрировавших из Тибета и всех опытных учителей, которым удалось выжить. К сожалению, условия жизни бьюкса-двары оставались очень плохими. Климат там был особенно жарким и влажным, свиряпсывали болезни. Эти проблемы усугублялись тем, что пища привозилась туда издалека и часто оказывалась в чрезвычайно плохом состоянии. В течение каких-то месяцев несколько сот этих ученых-монахов приобрели туберкулез, Тем не менее, они упорно работали и учились, пока еще могли двигаться. К моему великому сожалению, я не мог посетить это место, но старался поддержать их письмами и телеграммами. Очевидно, это в какой-то степени принесло свои плоды, потому что, хотя тому лагерю и не удалось избавиться полностью от ужасных проблем, тех, кто выжил, составили ядро мощной монашеской общины. Конечно же, одной из самых больших трудностей, с которыми мы столкнулись в течение тех первых лет, был недостаток денег. Эта проблема не стояла, когда речь шла о наших программах образования и расселения, благодаря безграничной щедрости индийского правительства и различных добровольных организаций за рубежом, которые финансировали многие программы. но я не считал удобным просить помощи, когда речь шла о таких вещах, как администрация. Небольших поступлений от добровольных сборов по две рупии с человека в месяц, вместе с также добровольными ежемесячными двухпроцентными сборами с получающих заработную плату рабочих, хватало ненадолго. Однако у нас была одна надежда на спасение в форме тех сокровищ, которые Кенраб Тензин столь предусмотрительно поместил в Секиме в 1950 году. Они были еще там. Сначала я имел в виду продать эти драгоценности непосредственно индийскому правительству, причем сам Неру предложил этот вариант. Но мои советники твердо стояли на том, что драгоценности должны быть проданы на свободном рынке. Они были уверены, что так мы получим за них больше». Поэтому, в конце концов, они были проданы в Калькутте, где за них дали сумму, эквивалентную восьми миллионам долларов. И эта сумма казалась мне огромной. Деньги были вложены в некоторые предприятия. Например, в завод по производству металлических труб и бизнес, связанный с бумажной фабрикой, а также другие проекты, сулившие прибыль. К сожалению, не прошло много времени, как все эти попытки заставить наш драгоценный капитал работать, на нас потерпели неудачу. Печально, что некоторые люди, которые якобы помогали нам, оказались недобросовестными. По-видимому, они были больше заинтересованы в том, чтобы помочь себе, а не нам, и большую часть капитала мы потеряли. Получилось, что предусмотрительность Чикьябы Кенпо. осталось в Туни. Менее одной восьмой от первоначальной суммы было спасено в той форме, которая теперь называется Благотворительным фондом, его святейшество Далай-Ламы. Он был основан в 1964 году. Однако, хотя этот эпизод и печален немного, я не слишком сожалею о том, как развернулись события. Оглядываясь на прошлое, ясно понимаешь, что сокровища принадлежали всему народу Тибета, а не только тем, кто ушел в изгнание. Поэтому у нас не было исключительного права на него, не было кармического права. Мне вспоминается пример, поданный Лингом Ринпоче, который оставил свои любимые часы в ту ночь, когда мы покинули Лхасу. Он чувствовал, что, уходя в изгнание, теряет свои права на них. Теперь я вижу, что это была правильная Точка зрения. Что касается моих собственных финансов, то в старые времена существовало два офиса, ведущих финансовые дела Далай-ламы, а с 1959 года только один. Это личный офис, который занимается всеми моими доходами и расходами, включая мои собственные содержание, выплачиваемые в форме стипендий от индийского правительства в размере 20 рупий в день, немного больше одного доллара, гораздо меньше, чем фунт. Теоретически они идут на мое питание и одежду. Как и в прежние времена, я не имею дела непосредственно с деньгами, что, пожалуй, и хорошо, потому что я, кажется, склонен к мотовству. Хотя, как помню с детства, над маленькими суммами могу и трястись. Однако я, конечно, имею возможность контролировать, Как расходуются средства, которые получаю лично, например, деньги Нобелевской премии мира. В 1961 году наше правительство опубликовало конспект проекта Конституции Тибета. Все тибетское население приглашалось вносить критические замечания. Их поступило множество. Замечания относились, главным образом, к одной из важных статей, касающихся должности Далай-Ламы. Чтобы официально оформить переход от теократии к полной демократии, я предусмотрел, чтобы национальное собрание имело возможность снять нынешнего главу с занимаемой должности, большинством в две трети голосов. К сожалению, мысль о том, что Далай-Лама может быть снят с должности – ошеломило многих тибетцев, мне потребовалось объяснять, что демократия во многом согласуется с буддийскими принципами и, возможно, несколько автократично настоять, чтобы эта статья была сохранена. Благодаря великодушию нескольких штатов Индии мы смогли в начале 1960-х годов основать более 20 поселений, постепенно сняв людей со строительства дорог, так что теперь только несколько сот беженцев из общего числа ста тысяч и более зарабатывают себе на жизнь в лагерях строительных рабочих. Но теперь они делают это по собственной воле. Часто мне приходилось утешать беженцев в их горестях при посещении этих лагерей. Им трудно было привыкнуть к мысли, что они так далеко от дома, без надежды увидеть льды или снега, не говоря уже о наших любимых горах. Вместо этого я говорил им о том, что будущее тебе это зависит от нас, беженцев. Если мы хотим сохранить нашу культуру и наш образ жизни, то единственный способ для этого состоит в создании сильных общин. Я говорил также о важности образования. и даже о значении браков, хотя на самом деле не очень-то подобает монаху давать такие советы, но я говорил тибетским женщинам, что они должны выходить замуж за тибетских мужчин, чтобы дети, которые родятся, у них были бы тоже тибетцами. Большинство поселений было основано между 1960 и 1965 годом. Однако не все наши проблемы были практическими. Иногда сама наша культура затрудняет тибетцам адаптацию в новых условиях. В тот первый визит в Белокупе я хорошо помню, как поселенцы были озабочены тем, что поджоги, которые им приходилось производить, чтобы расчистить землю, становились причиной смерти бесчисленных мелких существ и насекомых. Для буддиста ужасная вещь заниматься таким делом, поскольку мы верим, что всякая жизнь, не только человеческая, Священно! Несколько беженцев даже подошли ко мне и предложили прекратить работу. Ряд проектов, созданных с помощью зарубежных благотворительных организаций, потерпели неудачу по подобным же причинам. Например, все попытки создать птицеводческие и свиноводческие фермы не имели успеха. Даже в своих стесненных обстоятельствах тибетцы проявили нежелание заниматься производством продуктов животноводства, что дало повод для проявления сарказма со стороны некоторых иностранцев, которые указывали на несоответствие между желанием тибетцев есть мясо и несклонностью производить его для себя. Но большинство проектов, предпринятых с помощью этих организаций, осуществлялись очень успешно, и наши друзья очень радовались положительным результатам. Эти многочисленные примеры поддержки, которые оказывали люди из индустриально развитых стран, укрепляли мою глубокую веру в то, что я называю всеобщей ответственностью. Она представляется мне ключом к развитию человечества. Без подобного чувства всеобщей ответственности в мире может происходить только неравное развитие. Чем больше люди начинают понимать, что мы живем на этой нашей планете не в изоляции, и что в конечном счете все мы братья и сестры, тем более вероятен прогресс для всего человечества, а не только для какой-то его части. Для нас, тибетских беженцев, Одним из значительных событий начала 1960-х годов явилась китайско Индийская война 1962 года. Я был крайне огорчен, когда начались военные действия, но к этому чувству примешивался страх. В то время процесс расселения находился еще в начальной стадии. Несколько лагерей, строителей дорог были расположены в опасной близости к местам боев, в и северо-восточных районах, в результате чего их были вынуждены закрыть. Таким образом, некоторые мои соотечественники оказались беженцами во второй раз. Тяжелее всего для нас было видеть, как китайские солдаты унижают индийцев, наших спасителей, базируясь на тибетской земле. К счастью, эта война оказалась короткой, хотя под конец ее с обеих сторон – Было много погибших без видимого преимущества какой-либо из сторон. Размышляя о своей политике по отношению к Китаю, Неру был вынужден признать, что Индия занималась глупым самообманом. Всю свою жизнь он мечтал о свободной Азии, в которой все страны будут гармонично существовать. Теперь панча-шила оказалась пустым звуком. Меньше чем через десятилетие после подписания несмотря на все усилия этого гуманнейшего человека, сохранить ее. Я продолжал общаться с пандитом Неру вплоть до его смерти в 1964 году. Он и сам не прекращал проявлять живой интерес к положению тибетских беженцев, особенно детей, образование которых всегда считал самым важным делом. Многие люди говорят, что китайско-индийская война подорвала его дух. Я думаю, они, вероятно, правы. В последний раз я видел его в мае 1964 года. Когда я вошел в его комнату, то почувствовал, что он находится в состоянии глубокого душевного потрясения. Только что он перенес удар, был очень слаб и выглядел изможденным. сидя в своем кресле, обложенный со всех сторон подушками. Но я заметил не только явные признаки сильнейшего физического недомогания, а еще и свидетельство глубокого умственного переутомления. Наша встреча была краткой, и вышел я с тяжелым сердцем. В тот же день он отбывал в Дехрадун, и я поехал провожать его в аэропорт. Там мне довелось увидеться с Индирой Ганди, дочерью Неру, которую я хорошо узнал за годы, прошедшие с нашей первой встречи, когда она сопровождала своего отца в Пекин в 1954 году. В первый раз она показалась мне его женой. Я высказал ей свое огорчение тем, что вижу ее отца в таком плохом состоянии здоровья и затем выразил опасение, что вижу его в последний раз. Как оказалось, я был прав. так как он умер меньше, чем через неделю. К сожалению, я не смог присутствовать на кремации Неру, зато принимал участие в церемонии развеивания праха на месте слияния трех рек в Алахабаде. Это была большая честь для меня, так как я почувствовал себя близким человеком для его семьи. Одним из ее членов, с которым я встретился там, была Индира. После церемонии она подошла ко мне И, глядя прямо в глаза, сказала, вы знали.